Проявил он малодушие, прежде всего сам перестал бы уважать себя. А такой человек не может и не должен быть командиром десанта. В этом он убедился в тот же день, когда под вечер приехали на конный двор председатель Тыналиев и бригадир Чикиш. Лошади их пришли с дальнего пути усталые, заляпанные грязью. Тыналиев и старик Чикиш с рассветом уехали в Оксайское урочище и вот только вернулись. «Довольные приехали. Через пару дней можно двинуться на Оксай. Степь задышала. Земли удобной много. Паши сколько сможешь». Загоны определили. Место полевого стана выбрали. Осталось обосноваться там и начать то, ради чего готовились всю зиму. «Ну как, ребята?» — обратился к ним Таналиев. «Как настроение?» Какие есть предложения, замечания? Высказывайте, чтобы потом не спохватиться, когда уже будете далеко от Аила. Ребята молчали, ничего такого, требующего немедленного решения, вроде бы и не было. И все-таки никто не взял на себя ответственность сказать последнее слово. — У нас есть командир, — промолвил Эргеш. — Он все знает, пусть сам скажет. И тогда султан Мурат сказал, что пока никаких неполадок или другой нужды нет. Все продумано, обувь отремонтирована, одежда залатана, укрываться берут шубы. Короче говоря, они, их плуги и кони, готовы в любой день приступить к работе, как только земля поспеет. Потом обсудили разные другие дела. О кашеваре, о топливе, о юрте. И пришли к общему выводу, что дня через два-три, если погода не изменится, если не пойдет снег, то пора выходить в поле. А погода стояла хорошая, хотя и облачная, но с большими окнами. Солнце то выглянет, то спрячется. Земля парила, пахла сырой, освобождающейся из-под снега землей. И приближались те дни, и все шло к тому... Как не готовились, а перед самым выездом опять обнаружилось уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух папон. Те, что имелись, были совсем старые, дырявые. Их нечего было везти с собой на оксай. Ночи ранней весны холодные, почти зимние, особенно в первые дни пахоты. Чекиш говорил, что прежде, когда пахали еще сухой, в первые дни бывало ждут до полудня, пока. Тает земля после ночных заморозков. А продрогший за ночь конь, непокрытый попоной, уже не рабочий тягла. Пришлось побегать султан Мурату то в контору, то к председателю, то к бригадиру, пока сумели купить для колхоза воили еще две добротные попоны. И в этой беготне заботах больше всего ждал он времени выезда с конями на водопой. Хотелось повидать Мирзагуль перед отъездом, встретив ее, как в тот раз, у переступок через реку. Каждый раз надеялся и не удавалось. Спешил Султан Мурат, не было времени ждать. И потому он все время ощущал какую-то недоговоренность, недосказанность, остающуюся в их отношениях, и какую-то смутную тревожную вину свою за то, что они могут не свидеться перед выездом. Он знал, что и мырзагуль думает о нем. В этом он убедился в тот раз по первому ее взгляду, когда в ней он как бы узнал себя. Однако он не допускал даже мысли, что Мирзагуль сама будет искать встречи с ним. Девичья гордость и честь не могли того позволить. Девушка уже сказала свое слово. Она вручила ему вышитый платочек, а все остальное уже его заботы мужские. Конечно, он сумел бы встретиться с ней перед отъездом. Он так и рассчитывал, если бы не новое несчастье. Накануне выезда на Оксай, когда десантники собирались гнать своих лошадей на прощальный водопой, после которого султан Мурат и хотел дождаться Морзагуль, у самых ворот конного двора при выезде на водопой встретил их бригадир Чекиш. Он был хмур и неприветлив. Рыжая бороденка всклокочена, шапка надвинута на самые глаза. Вы куда? Коней поить? Постойте.